Голова 386. Неудержимый. Горные обезьяны определённо не понимали языка Дзуи, но это нисколько не мешало им гневаться на него. Потому что здесь был их фруктовый лес их территория. Они ни за что не могли стерпеть наглое поведение Дзуи. Несколько десятков коренастых обезьян силы раскачивали ветки и громко визжали. Бесчисленные фрукты, точно дождевые капли, посыпались вниз. Обезьяны ловко срывали плоды и, размахивая своими длинными руками, запускали их в Цзуи. Площадь атаки получилась огромной. Хотя такая атака выглядела ужасающей, фрукты не могли нанести никакого вреда Цзуи, одетого в доспехи из кожи сланцевого дракона. Он непоколебимо стоял на одном месте, не испытывая никаких трудностей. Тем не менее, Цзуи не был тем человеком, что любит терпеть побои. В ответ на ожесточенную атаку горных обезьян он убрал краснодраконий меч, Молниеносно вытянул руку вперед и сразу поймал два фрукта, а затем свирепо побросил их обратно. Оказало, око, зуб за зуб. Раз уж этой стае обезьян так нравится колечить фруктами, пусть сами узнают, каково это быть искалеченными фруктами. Несмотря на ограничения мира и невозможность использовать энергию Ци и силу света, Цзуюи по-прежнему обладал крепким организмом рыцаря Святого Ранга, поэтому был очень силен. Два фрукта полетели обратно в несколько раз быстрее и попали прямо в двух обезьян. Фрукты с грохотом взорвались, а две невезучие обезьяны с воплем свалились вниз и сломали себе кости. Цзуи быстро ловил фрукты и запускал их обратно. Его снаряды за короткий промежуток времени поразили шесть обезьян. Эти обезьяны были намного крупнее и сильнее гоблинов, вдобавок занимали высокие позиции. Однако им не удавалось извлечь из этого никакой выгоды, наоборот, Цзуи сбивал их по очереди им тяжёлые травмы. После нескольких стычек обезьяны уже начали терять терпение. Некоторые из них продолжили кидать фрукты, но, кинув фрукт, перескакивали на другую ветку, пытаясь уклониться от ответных атак Дзуи. А некоторые обезьяны стремительно отступали в глубину фруктового леса, их крики стали ещё пронзительней. Пам-пам! Ещё две обезьяны оказались подбиты брошенными Дзуи фруктами и скончались на месте. Теперь даже самые упертые обезьяны не выдержали и стали отступать. Вскоре они все пропали в лесу. Мгновенно наступила тишина. «Слабаки!» Адзуи отшвырнул в сторону оставшиеся в руках плоды, испытывая удовлетворение. Недавний бой для него даже разминкой посчитать нельзя было. Но Адзуи не желал гнаться за сбежавшими обезьянами, поскольку те, понеся большие потери, ни за что не согласятся пойти на мировую и обязательно приведут с собой товарища посильней. Гоблинский жрец сообщил, что на этом горном пике, помимо обычных горных обезьян, Еще обитают более сильные каменные обезьяны, могучие обезьяны и король обезьян. Адзуи предпочёл здесь дожидаться противника. А пока обезьяны не пришли, он подобрал с земли уцелевшие фрукты и положил их в пространственное кольцо, чтобы в дальнейшем сделать для Баор фруктовый десерт. Невозможно сосчитать, сколько плодов лежало на земле во фруктовом лесу. Их пороняли обезьяны, встряхивая ветки. Поэтому Адзуи не пришлось особо напрягаться, он быстро насобирал более 100 фруктов. «Если бы горные обезьяны увидели эту картину, то пришли бы в неимоверную ярость, ведь это их еда». Из глубины леса доносился смутный рёв, походивший на раскат грома. В нём заключалась поразительная мощь. Пришли. Эдзуи перестал собирать фрукты и вновь достал красно меч. Он надеялся, что теперь враг будет сильней, ибо его меч уже давно изголодался. Краснодраконий меч, чувствуя желание Эдзуи сражаться замерцал тёмно-красным сиянием, словно горящее пламя. Хорясь! Вслед за громким хрустом неподалёку с грохотом упало большое дерево, в поле зрения от Зуи появились высокие силуэты. Сперва в отражение зрачков дзуи попало более десяти серовато-белых огромных обезьян, чьи тела были полностью покрыты толстой каменной бронёй, отчего они напоминали големов, которых умели создавать чародеи. Они имели крупное телосложение, медленно передвигались, но создавали впечатление несокрушимости. Каменные обезьяны. Помимо каменной брони, служившей им защитой, в руках они держали толстые красные дубинки. Выглядывавшие из-под камня багряно-красные глаза неотступно смотрели на зуи. Более десяти каменных обезьян, чей рост превышал четыре метра, представляли немалую опасность. К тому же позади них стояли ещё три обезьяны более крупного размера. Они были одеты в кожаные доспехи, держали в руках чёрные боевые топоры и имели более устрашающий вид. «Могучие обезьяны!» В голове Цзуи тотчас всплыли названия этих горных обезьян. Неудивительно, что гоблинский жрец испытывал такой страх при упоминании горных обезьян. Уже только один этот отряд мог бы спокойно стереть с лица земли несколько поселений гоблинов. Но именно это и вызывало у Цзуи горячее желание сражаться, он без раздумий резко бросился в сторону леса. Даже полагаясь только на силу своего тела, Отзуи легко одолел бы чемпиона мира земли по бегу на короткие дистанции. Он в мгновение ока пробежал несколько десятков метров, устремившись к ближайшей каменной обезьяне. Эта обезьяна не ожидала, что Дзуи сам пойдёт на смерть. Она взмахнула дубинкой, собираясь ударить его по голове. Вжух! Огромная дубинка со свистом пронеслась в воздухе, Сила удара составляла как минимум тонну. Однако, не став дожидаться, когда дубинка совершит удар, Дзуи внезапно ускорился и молниеносно пронёсся сбоку от каменной обезьяны. Промелькнул тёмно-красный клинок и сразу пропал. Пам! Оружие каменной обезьяны тяжело ударилась о землю, отчего глинистая почва подлетела вверх, образовалась яма. Не сумев нанести успешный удар, обезьяна пришла в ярости и обернулась, чтобы ещё раз атаковать Зуи. Однако верхняя половина её туловища развернулась на 90 градусов, а нижняя половина не сдвинулась и осталась на прежнем месте. Из поясницы и живота, где образовался разрез, брызнула бордовая кровь. Две половины тела, утратившие равновесие, упали на Адзуи, разрядавший пополам первую каменную обезьяну, вдруг подпрыгнул и сжимая в руках краснодраконий меч, нацелился атаковать стоявшую рядом каменную обезьяну. Реакция у этой обезьяны была крайне медленная. Она пришла в себя только когда острие воспламенившегося меча уже было занесено над головой. Она инстинктивно подняла руку, пытаясь заблокировать удар, но пусть даже каменная броня и была очень прочная, разве могла она защитить от оружия легендарного ранга? Изготовленный из костей и зубов и магического кристалла огненного дракона, меч легко разрезал руку обезьяны, словно тофу, после чего вслед за падением Цзуи разрезал голову и тело обезьяны. Второй каменной обезьяне пришёл конец.